Старая Польша. 1911 год. Единственное, чего много было в горе Кальварии, это солнце. Оно заливало убогое местечко жаркими лучами, и поэтому лопухи и крапива вдоль плетней и штакетников росли неистово, буйно. Захватывая и пешеходные тропинки, и вспалытые грядки с огурцами, помидорами и картошкой. У Гришки Месинга был большой яблоневый и вишнёвый сад, на котором с утра до темноты трудилась вся его семья, кроме самого Григория. Мать семейства Сара носила на крымсля вёдра с водой, Босые ноги утопали в жидкой грязи выше щиколоток, ступали осторожно, тяжело. Она сворачивала с дороги и шла к дому, огибала полисадник и по тропинке входила в сад. Устала, ставила ведра на землю и утирала пот с лица. Здесь было прохладней. Широко раскинулись густые кроны старых яблоней, вишен. В ведрам бежали дети: Волька, Семка, Сонька и Бетька. Вольке десять лет и он самый старший. В руках у ребятишек большие жестяные лейки. Они окружили ведро и стали набирать в лейки воду. Мать осторожно наливала, поднимая ведро все выше и выше. Наконец ведро опустили. Малышня разобрала свои лейки и медленно двинулась к яблоням и вишням, чтобы полить. Взрыхлённой вокруг стволов землю. А мать подняла коромысло с пустыми вёдрами и вновь пошла к калитки месить босыми ногами чернозёмную грязь. Она подошла к колодезному срубу, поставила вёдра на землю и начала крутить тяжёлый деревянный барабан с металлической цепью, опуская пустое ведро вглубь за водой. наполнив вёдра водой, Сара зацепила их за крючки карамысла, подняла тяжёлую ношу, уложила карамысла на плечи и, наклонив голову, пошла обратно к дому. Мама, я больше не могу, закричал самый маленький Сенька. У меня руки болят. И у меня болят, подхватила Сонька. Я тоже устала. Деточки мои, ответила Сара, опуская вёдра на землю. Но если мы не будем поливать яблони и вишни, будет плохой урожай. У нас даже не хватит расплатиться за аренду этого проклятущего сада. Кто об этом должен думать, я или ваш проклятый Папаша? А о чём такой Папаша только думает? Об хлопнуть рюмку водки и обдать кому-нибудь по морде. Григорий Месин Сидя в шенке, я был уже основательно пьян. Палысой головой и месистом у лица стекали капли пота. Жилетка расстёгнута, рукава грязной рубахи завёрнуты по локти. Он сидел в компании двоих таких же людей, и одеты они были одинаково бедно и пьяны тоже, одинаково. В полутёмном шенке стояли ещё несколько столов, За которыми сидели такие же посетители, тучи жирных мух жужжали над ними, над кусками варёной куриатины, помидорами и солёными огурцами. Разговаривали все на смешанном польско-украинском диалекте, хотя мелькали в разговоре и русские слова. У тебя гришек хорошо, у тебя сад, вон какой. По осенью урожай соберёшь, продашь, вот и зиму и весну с прибытком будешь. Э, Моня балабоня, твои слова да в жопу нашему равину. Как я продам урожай, как? Пока до Варшавы довезёшь, сколько денег раздать надо? А где они у меня? Тут яблочко полушку стоит, а пока до Варшавы довезёшь, оно и гривеньник будет стоить. Уряднику дай, квартальному дай, городовому лапу позолоти. Ещё бандиты на базаре им взду свою требуют. Да кто за грибеник покупать будет? И получается, себе в убыток торгуешь. А перекупщику разом урожай отдать. И вовсе без штанов останешься, а чем аренду платить? Уж 2 года в должниках хожу у Бута, напроклята жизнь эта, это да что там толковать-то? Душа нас душат. Качал головой Моня: "На что завтра жить?" А ведь я только и слышу от поляков и русских: вы, сани, во всём виноваты. Господи, ну почему во всём виноваты только евреи? Ну почему мы одни? Ну а кто ещё-то? Ещё армия, они во всём виноваты, эти, как их, студенты. Поляки так говорят, покачал головой Григорий. И эти, как их, русские, засмеялся Моня. А ты горилку не пей. Вот и на завтра гроши будут, засмеялся третий субутыльник. А по мне, гори оно всё огнём ясным. Будет день, будет пища. Господь не оставит. Моня проворно схватил штоф из тёмного стекла и разлил по кружкам горилку. Чокнулись, выпили, шумно задышали, стали закусывать курятиной, грызли дольки чеснока, ели помидоры. О, господи, вдруг прошамкал с набитым ртом Григорий Месинг и ударил кулаком в грудь. Ну зачем ты уродил меня евреем? За какие такие грехи моих предков? А если бы он тебя негром уродил, с яхидцей спросил Моня, да хоть китайцем, рявкнул Григорий, хоть по полосам. У меня он четверо голодных ртов есть просит. Как их прокормить? Как? Заботыльники рассмеялись. Боня стал в ноф разливать по кружкам горилку. Рядом с шинкарём запела скрипка. Тощий в белой рубахе и бархатной жилетке скрипач, согнувшись и улыбаясь, начал пиликать на старенькой скрипке знакомую мелодию. 740 И весь шинок встряпнулся. Бородатые и небритые в картузах и камилавках мужики заулыбались, начали в такт пристукивать под столам ладонями, а какой-то пожилой еврей вскочил и стал плясать, а скрипач всё быстреел мелодию, и танцор всё быстрее перебирал ногами в стоптонах башмаках. "Лехаим евреи!" крикнул пожилой еврей, крутя ладонями над головой, и тут же из-за столов выскочили ещё трое и пустились в пляс. В комнате горела керосиновая лампа, и язычок пламени колебался. облизывая закопчённое стекло. Четверо мальцов сидели за столом, и перед каждым была маленькая тарелка. Ещё на столе стояла глиняная миска с горкой мочёных яблок и кубан с молоком. Мама Сара большим ножом отрезала от тёмного каравая толстые ломти чёрного хлеба, ставила перед Воликом, перед Сёмой, перед Соней, перед Петей, потом налила из кубана молока в кружки. Ешьте, мои хорошие, ешьте, едва слышно сказала мама Сара. И дети быстро и одновременно схватили ломти хлеба и стали жадно есть, брали из миски мочёные яблоки, откусывали и то и другое и торопливо ели, ели, ели. Мама Сара отрезала ещё один ломоть хлеба, потоньше, и тоже стала медленно есть. Откусывая то хлеб, то яблоко, она ела и смотрела на детей, и в её глазах медленно закипали слёзы. Волик ел хлеб с яблоком, запивал молоком, потом опустил откусанный ломоть под стол, отломин корку и спрятал её в карман коротких штанов. Ешьте, деточки, ешьте, тихо повторила мама Сара и тяжело поднялась из-за стола, пошла к печке. Следом за ней, взяв два яблока из-за стола, выскользнул Волик и быстро вышел из комнаты.